Женя, истошно закричала тётя и вцепилась в мою руку. Женя это она, та девочка, она выбросилась из окна. Я не слышала её, более того, довольно грубо оттолкнула в сторону, а потом, отшвырнув ногой и мешающее мне пластмассовые стулья, рванула туда, к дворику у Дворянского гнезда. Уцепившись за острые крючья ограды, в два счёта перемахнула через неё, спрыгнула на плиты двора. Внимание на это никто не обратил. Охрана бесполково суетилась, вызывая во мне здоровое раздражение. Двое просто бегали по двору, и ещё один дрожащими руками вытирал с лица пот, и только четвёртый, полноватый и лосоватый дядька в сине-форменной рубашке стоял на коленях возле распростёртого на бетонных плитах тела. Мертва, спросила я, наклоняясь над то, что всего 10 минут назад просило у меня сигарету. Охранник ощупал тело, потрогал жилку на шее, поискал пульс, оттянул веки и медленно поднялся с колен. Мертва? Мне не ответили. Ужас, ужас, ужас, побледнел лопатал тот, что утирал с лица пот. В глазах у меня моментально потемнело. Терпеть не могу мужиков, которые ведут себя как слезливая баба. Что ты стоишь, болван? Рявкнула я так, что этот потный дурак вздрогнул и вытянулся передо мной в струнку, преданно поедая меня тупыми, очень близко посаженными глазами. «Порядков не знаешь. Быстро к телефону. Чтобы скорая была здесь через пять минут». Это подействовало. Торопясь, охранник потянулся и одновременно в карман за мобильником и к ремню за рацией. «Несчастный случай! Самоубийство! Внезапная смерть! Пожалуйста, поскорее!» — забарматал он. Я смотрела на девочку. Она лежала неподвижно, с неестественно вывернутыми руками и ногами и, судя по положению головы, с переломанной шеей. Наразметавшиеся по плитам светлые локоны из уголка рта и по подбородку и длинной белой шеей алыми шнурочками вытекала кровяная струйка. Лужа крови вытекала из-под головы, волосы быстро намокали в ней, став вся совсем тёмными. Глаза были открыты. Девочка, 10 минут назад попросившая у меня сигарету, не отрывала от меня удивлённого взгляда, но жизни в этих глазах уже не было.